глава два странное поведение именитых людей по отношению к карнасу арнауссу на празднике королевы объяснилось очень скоро вернувшись ночью домой он увидел на столе документ он был осужден решение верховного суда по так называемому делу брайдра тунги тянувшемуся почти два года гласило что обвинение предъявленные магнусу сигурсуу неосновательны Поводом для процесса послужили два письма, написанные указанным Магнусом в Исландии. одно из них была жалобы на Арнауса, на его якобы частые встречи с женой жалобщика. Второе предназначалось для прочтения на соборе в Скаульхольте. В нем автор письма обвинял свою жену в незаконной связи с королевским эмиссаром и призывал церковные власти вмешаться в это дело. Королевский посол счел себя оскорбленным этим письмом и обвинив жалобщика в распространении ложных слухов. Приговор был вынесен окружным судьей Викфусом. Через две недели после того, как последнее письмо было зачитано в церкви, и Магнус сигурсон был приговорен к лишению чести и имущества за позорную клевету на Арнеуса. Эмиссар передал дело в более высокую судебную инстанцию, Альтинг на реке Эхсарау, и создал специальный суд для слушания этого дела, поскольку тогдашний судья Эйделин в силу родства с ответчиком не имел права судить его. Этот суд на реке Эхсарау вынес еще более суровый вердикт, нежели окружной суд, и Магнус Сигурсон был приговорен, помимо отчуждения от него усадьбы Брайдратунга, к уплате королевскому эмиссару трехсот далеров в возмещении ущерба, нанесенного его письмом, а также некоторых сумм судьям сил особых трудностей, связанных с этим делом. В решении Верховного суда все это было опровергнуто. В преамбуле говорилось, что с беднягой Магнусом Сигурдсеном жестоко и не по-христиански обошлись. Его судили за то, что написал письмо во имя восстановления о своей чести, а затем второе – предназначенное для оглашения на церковном соборе с той целью, чтобы дать Арнаусу возможность в зародыша задушить необоснованные слухи и сплетни, порочившие не только Матрону из Брайдра Тунги и ее супруга, но также и епископства в Скаульхольте, поскольку очагом слухов о распущенной жизни вез этот маях христианской добродетели и твердыня добрых нравов о том, что эти письма, Были написаны не случайно, и не напрасно были сделаны достоянием гласности, говорил тот факт, что уже на другой день после прочтения последних Арноус уехал из епископской усадьбы и переселился в Бессостадир. Преамбула гласила: трудно себе представить, чтобы эти письма могли оправдать безжалостное преследование бедного человека Магнуса наложение на него сурового наказания и большого штрафа очевидно господин северцен имя сигурцеа переделанное на датский лад имел все основания писать свои письма чтобы тем самым заставить замолчать упорные слухи о неверности его жены ходившие в стране его супруга воспользовалась его пьянством как предлогом чтобы встречаться с арноусом по винекоева Она уже в ранней своей юности не могла считаться невинной девушкой, а теперь, находясь в течение целой зимы под одной кровлей с бывшим своим любовником, вновь вступила с ним в преступную связь, ибо, согласно свидетельским показаниям, вела частые беседы с глагуз с эмиссаром как среди бела дня, так и темной ночью за закрытыми дверями. Трудно было, следовательно, усмотреть что-либо иное в письмах супруга, кроме справедливой скорби, явившейся причиной составления их именно в таких выражениях. Согласно 27 главе уложения о наказаниях», говорящих об оскорблении чести, нет никаких оснований для такого наказания Сиверцена, к которому приговорил его Альтинг на Эхсарал, ибо одно из двух, либо его обвинение соответствует истине, либо, если это не так, они должны были бы содержать нечто иное, кроме известных всем фактов, бесед Арноуса с женщиной с глазу на глаз. В связи с этим несправедливый и нехристианский приговор, порочащий честь и доброе имя Магнуса Сиверсона, должен быть отменен и забыт. А поскольку Арнос Арноус в соответствии с этим приговором распорядился писать и конфисковать усадьбу, И имущество ответчика описи конфискацию считать недействительными, а собственность движимую-недвижимую вернуть Магнусу Сиверцену с полным возмещением убытков и процентов за время конфискации. А поскольку арнас Арноус является первопричиной ревности супруга, а также вынесенного против него неправильного судебного приговора, считать справедливым, возложить на Арнеса Арнелса, оговорившего Магнуса Сиверцена, судебные издержки, а за оскорбление поношения обязать его платить, согласно приговору Верховного Суда, такую же сумму, которая была присуждена ему прежде Альтингом из имущества Магнуса, а поскольку Арнес Арнелс своим нехристианским поведением во всем этом деле, несправедливостью и насилием, нанес большой вред Исландии, опорочив репутацию королевских властей на острове, впредь запретить указанному лицу на неопределенный срок приезжать в Исландию или пребывать на этом острове без особого на то разрешения нашего всемилостивейшего короля. На другое утро после пира Арнос Арнеус встал бледный от бессонницы в тот час, когда первые повозки загремели по каменной мостовой и раздались крики зеленщика у черного хода дома. Он вошел в свою библиотеку. Там сидел у своего стола его писец, изучающий древность, Иоанн Глинвицензис, и плакал. Он не заметил в начале появления своего господина и продолжал плакать. Господин покашлял, чтобы отвлечь студиозуса от этого занятия. Писец в изумлении быстро оглянулся, Но, увидев своего господина, впал в совершеннейшее отчаяние, стал биться головой о стол и плакать еще горше. Его плечи с огбенной ученостью и ответственностью дрожали. Арнас Арнаус сделал несколько шагов по комнате, наблюдая с легким нетерпением необычное и странное зрелище плачущего человека в безмловной тиши библиотеки. Но поскольку рыдания не утихали, он сказал резко, что это значит? Через некоторое время учёный муж простонал сквозь слёзы, Йон Мартинсон, он повторял эти слова, не будучи в состоянии произнести ещё что-либо. Ты выпил? спросил его господин. Он был здесь, простанаученный из Гриндавика. Он был здесь. Боже, помоги мне. Вот оно что. — сказал Арнос Арнус. — Опять что-нибудь пропало. — Боже, смилуйся надо мной, бедным грешным человеком, — сказал почтенный уроженец Гриндовика. — Чего не хватает? — спросил Арнос Арнус. — Юн Гудмунсон поднялся со скамьи у стола, бросился на колени перед своим учителем и признался, что пропала книга из книг, драгоценность из драгоценностей Скальда. Арнас Арнус отвернулся от плачущего, подошел к шкафу в боковой нише, где были заперты самые ценные сокровища, вынул ключ, открыл шкаф и взглянул на то место, где он хранил сокровища, самое ценное, по его мнению, на северном полушарии, книгу древних сказаний ушедших поколений, написанную на их подлинном языке. Там, где она стояла, зияло пустое место». Арнас Арнаус некоторое время смотрел в раскрытый шкаф на пустое место, потом закрыл дверцы. Он прошелся по залу, повернулся, остановился, наблюдая за студиозусом, который по-прежнему стоя на коленях, закрыв лицо костлявыми руками, дрожал. Его заплатанные башмаки свалились с ног, обнажив дырявые чулки. «Встаньте-ка, я дам вам выпить». — сказал Арнос Арнеус, открыв маленький угловой шкаф, налив что-то из бутылки в старую оловянную стопку, помог своему секретарю подняться и дал ему выпить. — Бог да вознаградит вас, — прошептал Йоанн Гудмансон, И только после того, как осушил стопку, у него хватило мужества посмотреть своему господину в лицо. — А я-то ведь почти не сплю по ночам, — сказал он. И когда я на рассвете спустился сюда, чтобы переписывать для вас сагу о Марии, как всегда заглянул в шкаф, скальды там не было. Она исчезла. Он был здесь тот единственный час после полуночи, когда я спал. Но как он проник сюда? Арнас Арнаус, стоя с бутылкой в руке, принял повстую стопку от песца. — Хочешь еще, старина? — спросил он. — Господин мой... «Я не должен пить так много, дабы не смешать вино с истинным утешением, каковое дарует дух богини учености», — сказал он. «Еще одну маленькую стопку, дорогой господин. Я ведь скорее заслужил от вас розги за то, что этот дьявол в человеческом образе смог еще раз прокрасться мимо меня, пока я спал. Я вспомнил, что мне рассказывали вчера, что этого мошенника и висельника видели несколько дней тому назад». Он ехал вместе с графом Бертольшельдом, разодетый, в новое платье, и направлялся не больше ни меньше, как к погребку ратуши. Говорят, что граф заказал ему там жареных куропаток на вертеле. «Что мне делать?» «Еще одну», — предложил Арнас Арнаус. «Бог да вознаградит вас за вашу доброту к бедняку», — сказал секретарь. «Да здравствует, растет, процветает». «Мартинюс», — сказал Арнус, подняв руки, пока секретарь пил. Затем он заткнул бутылку пробкой и запер ее эловянную стопку в угловой шкаф. «Я знаю, что мой господин шутит, а сердце у него истекает кровью», — сказал секретарь. «Но скажите мне откровенно, неужели городская стража и жандармирия не сильнее Йоуна Мартинсона?» Неужели соборный капитул, священники и воины не в состоянии, все сообща, возбудить дело против него? Мой господин, вас так высоко ставят в суде, вы могли бы засадить такого человека в тюрьму? К сожалению, я полагаю, что больше меня нигде высоко не ставят, сказал Арнос Арнос, даже в суде. Йоанн Мартинсон побеждает меня всюду, Теперь он выиграл еще и процесс по делу Брайдра Тунги, который он вел против меня на деньги исландских купцов. Гринтвикинг сначала был так ошеломлен, что как рыба раз за разом открывал рот, из которого не вырывалось ни звука. Наконец он простонал. Неужели это воля Христа, чтобы дьявол захватил власть над всем миром? «Деньги исландских купцов высоко котируются», — сказал Арноус Арноус. «Нет ничего удивительного в том, что он продался исландским купцам, чтобы вести нечестивый процесс против человека, который неоднократно оказывал ему благодеяние против оплота нашей Родины. Ведь он дошел до того, что отправился в Исландию скупать книги и рукописи для шведов. и всех зол, которые могут постигнуть исланцев Самое худшее — это служить шведам, отрицающим, что мы — народ, и утверждающим, что исландские книги принадлежат Готам и Вестготам. Неужели Искальда теперь попадет в их руки и будет называться сагой Вестготов? Арнос Арнос опустился на скамью и откинулся назад. Лицо его было бледно, глаза полузакрыты, Он рассеянно провел рукой по своим небритым щекам и зевнул. «Я устал», — сказал он. Песет все еще стоял на том же самом месте, наклонившись вперед и съежив плечи. Он шмыгнул носом и посмотрел испытывающий на своего господина и учителя. Затем потер нос и поднял ногу. Но слезы вновь полились из глаз бедного ученого. Он забыл обо всех своих нелепых повадках, которые отличали его от других людей, и вновь закрыл лицо узловатой, грубой рукой кузнеца. — Что такое еще, он спросил Арнас Арнаус. — И Йоун Гудмунсон? Гринтвикинг ответил сквозь слезы. — У моего господина нет друзей.